Глава четвертая. Значит, вы не в курсе трагической судьбы господина Герца? Собеседующий Дима, мужчина в е л е искра, смотрел с неприкрытым сомнением. Он был высоким, с бледной кожей и голубыми глазами. таких обычно называют красавчиками, да еще и каста грандмастера, и все потому, что ему повезло родиться в правильной семье. Нет, Дим не чувствовал какой-то обиды или зависти. Большинство чувств, например, любовь, были ему и вовсе чужды. Даже более того, он считал их иррациональными, рудиментарными проявлениями животной сущности, мешающими адекватно и трезво воспринимать ситуацию. В детском доме он часто их симулировал, чтобы быть с окружающими на одной волне, и когда он так делал, сверстники били его немного реже. В курсе? Не стал лукавить Дим. И собеседующий его мужчина на мгновение отвел глаза в планшет перед собой. Причем здесь это? Странно это слышать, учитывая то, что вы пришли устраиваться по его рекомендации. К такому повороту Дим был не готов, поэтому промолчал. Вместо ответа мужчина тем временем продолжил. Понимаете, мистер Дим, господин Герц трагически погиб, и теперь его рекомендации, ровно как и обещания, это просто пшик. в е л я Искра сделал жест рукой, изображая взрыв. Вопрос в другом: что вы готовы предложить за должность механика Арсмаш? А вы не больно тоскорбите по своему бывшему начальнику? – произнес Дим, вставая со стула жесткого и неудобного, какими должен быть стул в кабинете для собеседований. Мистер Димсет, вы заговариваетесь? Здесь вам не новый ковчег. Соблюдайте кастовую субординацию. Если не хотите проблем, Дим не ответил и уже покинул переговорную. Почему его последние слова разозлили гранд-мастера Дим не знал, но догадывался. Наверное, к совету гранд-мастера в е л е искры с т о и л о прислушаться, несмотря на то, что это была угроза. Все-таки Дим сейчас находился в другом доминионе. со своими правилами и порядками. Что уж говорить, здесь даже кастовая иерархия строилась несколько иначе, чем его родной теократии. Три н и з ш и е касты остались без изменений, правда, у богих и граждан в процентном соотношении было куда как меньше. Суровые зимы и дороговизна продуктов питания являлись естественным фильтром, при котором Все, кто не мог себя прокормить и обеспечить, погибали. Дальше шли ремесленники, которых называли мастерами, основной трудовой ресурс Невского синдиката. В силу того, что мастеров было абсолютное большинство, ценность этой касты можно было приравнять гражданам в новом к о в ч е г е Так что приехав в этот полис в качестве ремесленника, по сути своей Дим ничего не выиграл. А вот выше, начиная с касты офицеров, уже имелись различия. В первую очередь в том, что четвертая ступень сословия была разделена на три равные в своих правах касты. Офицеры, о н и ж е в о и н ы грандмастера и торговцы. Выше только сенаторы и технократы. Но о них Дим знал мало, только пересуды и байки, и те больше про своих из нового ковчега. Дим вышел на улицу и огляделся. Неморозный ноябрь медленно перетекал в первые дни зимы. Он поступил так, как велел ему. А кто, собственно, велел? Красный карлик? Без? Дим даже не узнал его имени. В любом случае парень не сомневался, что они еще встретятся. Уже смеркалось, и Дим не собирался далеко идти. Его рука легла на стеклянную и когда-то прозрачную дверь одной из безымянных мастерских. Как только дверь распахнулась над головой, зазвенели переливчатые мелодии колокольчика. Однако за прилавком никого не было, и Дим не смело шагнул вперед, завороженный увиденным. Внутри обнаружил то, почему так давно скучал: роботов. Большие, маленькие, электронные домашние уборщики и манипуляторы для сборки больших роботов вроде Джаггерналта. Здесь Дим почувствовал себя невероятно уютно, несмотря на грязь и запах дешевых смазочных материалов. Впервые с момента, как он вступил на землю п о л и с а н е в с к и й синдикат, на его лице появилась улыбка. настоящая улыбка. Сдавай, что принёс. Иди, мы закрываемся. Дим вздрогнул, услышав за спиной чей-то голос. Среди бардака Дим не заметил старика, стоящего между до потопных ч е л о в е к о подобных роботов. Мужчину, наверное, что-то среднее, потому как Волосы незнакомца были уже седыми, но лицо молодое. Сходу на глаз определить возраст мужчины у Димы не получилось, но было видно, что б у д ь он хоть сверстником, Дима ему осталось недолго. Из-под недорогой надчистой одежды на коже были видны подкожные вздутия лимфомы. Но ну, ч а л в с т а л п о к а з ы в а й Что на ремонт принес, вновь поторопил Дима мужчина и шагнул навстречу. Я не клиент и арендатор. Дим протянул руку для рукопожатия, однако взамен получил лишь подозрительный взгляд. Ты в курсе, что у меня лимфома? Зачем руку тянешь? Мужчина пожевал губы. Что это означало в человеческой мимике, Дим до сих пор не разобрался. Знаю, что лимфома вижу, а еще я знаю, что она не заразна. Мужчина смотрел прямо в глаза Дима. Парень не отводил взгляд. Он знал, что это какая-то игра, какая-то проверка, но чего добивается собеседник, было непонятно. Так? Прошло несколько томительных секунд, после чего мужчина все же отвел глаза. Не сдается, не продается и не обсуждается. Голос его был тверд, так же как и намерение. Передай, кстати, от кого ты пришел? Киберджет? Лабаеф Армс? Синто Прагматик? Я пришел от себя. безэмоционально произнес Дим. Хотел устроиться в Арсмаш, но не получилось. Ты дурак? На полном серьезе спросил мужчина, сверля Дима взглядом. Устраиваться в Арсмаш после того, как погиб Герц и вскрылись его многомиллионные долги? Мне было нужна их база и технологии. Значит, ты сталкер, воруешь для других доминионов технологии? Мужчина не спрашивал, он утверждал. Тот-то я и смотрю, что у тебя кожа больно смуглая, на азиата не похож. Откуда ты? Каменный пояс? Екатеринбург, Красная коммуна, Волгоград, новый ковчег. Прервал гадание Дим. А, -а, а, религиозные фанатики, значит, хмыкнул мужчина. И Диму с четвертой попытки удалось открыть информацию о нем. Парень поймал диссонанс из-за различия между тем, что прочел о старике, и его внешним видом. Лекс Карга, грандмастер, четвертый уровень, навыки. Инженер-механик 11, электрика 9, электроника 5, оператор ботов 3. Лекс Карга был касты грандмастера, причем четыре основных навыка, в которых он преуспел больше всего в жизни, полностью совпадали с навыками самого Дима. Желая узнать о своем собеседнике что-то побольше, парень получил взамен еще больше вопросов. Исходя из вашей логики, Лекс Карга, все жители Невского синдиката — торговцы и работяги-строители. Хозяин магазина не называл своего имени, но Дим озвучил его намеренно. И у него получилось сбить старика с толку. Тот забыл про тему предыдущей перепалки и смотрел на гостя уже иначе. Мастер, сумевший открыть информацию о грандмастере, и после всего этого молодой человек, вы хотите сказать, что пришли в мое скромное заведение, чтобы снять роботостроительную верфь, Лекс? Долго смотрел на Дима с неприкрытым ехидством. Наконец он махнул рукой и произнес, оборачиваясь к единственной двери, ведущей в подсобку: "Ну что ж, я не клиент, я арендатор. Пойдем." Дим не стал р я д и т ь с я и последовал за ним. Однако, наученный горьким опытом, все-таки снял нейро-предохранитель с оружия внутри протеза, а один глаз переключил в режим инфракрасного зрения. Если кто-то поджидает внутри темной подсобки, он увидит его тепловое пятно и выстрелит. Однако за дверью не обнаружилось засады. Впрочем, как и маленькой каморки, за обшарпанной металлической дверью, которая давно не видела краски, был ботостроительный ангар, заваленный всяким хламом и мусором, но с десятиметровыми потолками и стационарной кранбалкой. Семьсот и м п е р и а л о в в месяц и делай здесь, что хочешь: расти грибы для дайверов, расчленяй людей, организуй штурм зимнего. На последнем он хихикнул, но Дим не понял, о чем говорит мастер Лекс. Цена была явно завышена, причем солидно так завышена. По-хорошему стоило отказаться и поискать другого арендодателя, благо на улице робототехников серых безымянных лавок, в л а ч а щ и х жалкое существование на уровне самоокупаемости, было достаточно. Три сотни, и я буду заниматься сборкой боевого робота. Дим никогда не любил торговаться. т о р г удел людей, не привыкших работать руками. Даже в священном Писании торговцы упоминаются с п о р и ц а н и е м Дим никогда не был религиозным человеком, но здесь с книгой Божьей был согласен. И если бы сейчас старик начал повышать цену, то парень просто развернулся бы и покинул его лавку. Боевого робота. Лекс состроил странную гримасу, наверное, передразнивая Дима. Но парень еще в сиротском доме приобрел иммунитет к таким подначкам. У тебя, наверное, и лицензия инженера, боевых ботов есть, и ты надеешься победить в предстоящем тендере ботов-строителей Конфедерации? Старик издевался, зная, что мастер, тем более из другого полиса, не может в Невском синдикате получить лицензию инженера боевых ботов. На самом деле Дим прекрасно знал о тендере ботостроителей Конфедерации на поставку боевых машин. Мероприятие проводилось раз в год, сначала отбирая соискателей в каждом из доминионов. А потом сталкивая лучших представителей между собой, в н е з а п н а я идея посетила голову молодого инженера, наивная, глупая, но реализуемая. Да? Я собираюсь построить боевого бота, и да, я собираюсь участвовать в тендере ботостроителей Конфедерации, вернее, заявку на участие подадите вы. Гранд-мастер Лекс Карга. При этих словах мужчина вздернул бровь. Дим знал, что это мимическое искажение лица выражает удивление. Номинально вы будете участвовать в конкурсе. Это позволяет ваша каста, и у вас есть лицензия инженера боевых ботов. Все, что от вас требуется, так это подать официальное заявление. И получить слот участника. За это я согласен снимать вашу бота в верфь за четыреста пятьдесят энергоимпериалов. И предупреждаю сразу, я не торгуюсь. Вам хватит одной ночи на р а з м ы ш л е н и я Лекс и в самом деле выглядела з а д а ч е н н ы м Кажется, такое предложение от ранее незнакомого механика из союзного, но все же чужого доминиона выбило землю у него из-под ног. Дим не проронил больше ни слова, развернулся на каблуках и вышел сначала из ангара, а после и с самой лавки, услышав на прощание перезвон колокольчиков над дверью. Вечер. а затем и ночь Дим провел так, как мечтал всю свою жизнь. Снял комнату под южным куполом с воздушным фильтром, заказал ужин из неплохой ресторации и купил через нейроинтерфейс настоящую книгу. Она пахла клеем и хрустела от н о в и з н ы Очень дорого, но сейчас Дим мог позволить себе такой роскошь. Пусть даже она продавалась только в библиотеке Сената и стоила, как подержанный автобот. В Невском синдикате простой ремесленник мог заказать через систему рыбу не имитацию и з е р з а ц белков, построенную на пищевом синтезаторе, а то, что когда-то плавало в холодных водах Балтийского моря. На деле реальность смазала ожидания, но не сильно. Рыба была относительно теплой, и панировочная корка на ней даже хрустела. Но это было далеко даже от готовки самого Дима, что у ж говорить о старом Эфенди. При воспоминании о старом учителе что-то шевельнулось внутри, но это точно была не совесть. Какая может быть совесть, когда ты солдат, защищающий свой дом? Дим улыбнулся, поймав себя на этой мысли почему-то в голове она прозвучала голосом Рома Лерма. Несколько раз звонили с ресепшена, интересовались, не одинок ли гостью Доминиона, и раз за разом парень отвечал, что все хорошо, вежливо, благодаря за участие. Дим вообще не знал, что такое одиночество. Скука, да, с ней он был знаком. Она накатывала, когда мозг страдал от бездействия, от недостатка работы, именно умственной работы. Так сложилось, что он никогда не знал недостатка физической р а б о т е Дим не понимал, как так сложилось. Многие в нашем мире мечтают неб о утопической свободе, физической, религиозной, информационной. Большинство мечтает не сбросить оковы, а надеть их на кого-то и н о г о получить своего собственного раба. Так и прошел вечер. к о р ю ш к а в панировке непонятного соуса. с т р а н н ы й на вкус крепкое пиво с ароматом кофе и томик лабиринт отражений с фантазиями серьезного автора о будущем. Какими они казались наивными эти мысли человека, желающего представить будущее, и как горько читать их спустя две сотни лет, зная, что не будет никакого Диптауна, а Винчестер на сотню терабайт реальность относительно близкого будущего Дим толкнул дверь лавки господина л е к с а над головой раздалась знакомая трель колокольчиков в этот раз в небольшой каморке было людоно сначала Дим увидел широкие спины телохранителей а то что это именно они было понятно по цвету формы широкие черные плащи с серебряными и оранжевыми вставками платки банданы с таким же серебряным черепом на лбу элитных телохранителей из Юзовского полиса заметно издалека что говорить спартанцы они спартанцы и есть Оба бодигарда развернулись еще до того, как смолкли дверные колокольчики. В сторону Дима повернулись два пистолета пулемета. На мгновение Дим замер, боясь спровоцировать огонь. Теперь, когда оба телохранителя посмотрели на него, Дим увидел. Что такой физической формы бойцы добились не только суровыми тренировками. На открытых участках кожи были видны серебряные полосы н е й р о у с к о р и т е л я и костяк бионического экзоскелета. Из-за широких спин появился тот, кого Дима ожидал увидеть меньше всего – грантмастер в е л и с к р а тот самый. что вчера отказался принимать Дима на работу. Он посмотрел на д и м а сначала с любопытством, затем с иронической улыбкой. Значит, вот кто решил арендовать у вас помещение, г р а н д мастер Лекс. Не знаю, чего в этом больше трагедии или иронии. Он не без труда. но похлопал по плечам бодигардов, что продолжали держать на макушке Дима. Тише, мальчики. Этот субъект не представляет угрозы. В его протезе интегрированное огнестрельное оружие. Механическим голосом произнес тот, что ко всему прочему имел и глазной имплант. Он и не подумал убирать. Пистолет, пулемет, на котором Диму также удалось разглядеть шильдик л о б а е в Arms" и подствольный гранатомет. Вот как! в з д е р н у л бровь господин в е л я Для бот механика это очень подозрительно. Шел бы ты отсюда, мальчик, а санистого в е л я искру бесцеремонно по хозяйски от толкнул господин Лекс. Ему тоже было необходимо встретиться взглядом с Димом. Если честно, то Дим не ожидал такой реакции. Он уже собрался было разворачиваться, как услышал продолжение разговора, прерванного его появлением. И все же я настоятельно советую вам задуматься, г р а н д мастер Лекс. Денег за продажу этого м -м, помещения хватит вам только чтобы излечить вас от лимфомы и удалить саркому. Это выгодное предложение, по крайней мере выгоднее, чем предлагает к и б е р д ж е т приторным голосом увещевал в е л и с к р а Выгоднее, кивнул старый мастер. Но зачем мне деньги, мальчик? Их на тот свет с собой не вытащишь. В этот момент Лекс подмигнул Диму. Но на эти деньги можно построить целый храм или пожертвовать святой церкви. Мгновенно сориентировался господин в е л е Это богуугодное дело, оно зачтётся там. В этот момент он поднял глаза вверх. Я синил себя святым знаком. в е л е мелкий ты, з а с а р а н е ц Непонятно, почему, но хозяин лавки залился смехом искренним смехом, от которого из его глаз брызнули слезы. Не думал, что вместо мех пилотов тебе стоило бы податься в театр, так искренне изображать истинную веру? Тебя этому мой отец научил. Не смей, ублюдок! Дим во второй раз наблюдал эту молниеносную смену личности. Вот в е л и искра стоит со светлым лицом и с т и н н о верующего, а через секунду оно искажено темной гримасой гнева. Хватит шипеть на меня, молокосос! Не остался без ответа старик. и Его тихий мерный голос звучал куда более жестче, нежели обидные слова про свою веру. Я тебе тоже солгал. Это вы, пилоты, народ суеверный, механики никогда не п о л а г а е т с я на случай или еще более эфемерного бога. Ты бы это знал! Если бы общался со своим механиком надменный засранец. Грант-мастер в е л и с к р а закипая от гнева, двинулся к двери. Дим был раздавлен широкими спартанцами, которые, не стесняясь, притерли его к стене, следуя за своим подопечным. Будь на его месте простолюдин. Дим отпихнул бы обидчика, но спартанец с кибернетическими глазами даже и не заметил его п о т о к вы свободиться. Дим поднялся и, потирая ушибленное плечо, посмотрел на старого обреченного из-за раковых опухолей грандмастера. Он сидя на высоком барном табурете отвечал ему тем же заинтересованным взглядом. Наконец хозяин лавки решил прервать молчаливую дуэль взглядов и произнес: "Триста пятьдесят империалов в месяц. Расходы на отопление, электрификацию, водоснабжение и утилизацию — целиком и полностью твои проблемы. Стоимость лицензии на этот год, кстати, тоже. Требования были вполне разумными и адекватными." Вот только Дима смущало то, что старый механик запросил на сотню империалов меньше, чем Дим предлагал день назад. И это было странно. В чем подвох? Прямо спросил он у арендодателя. Если боевой бот будет носить мой логотип, значит я тоже участвую в его постройке. И имяк. т а т и п придумываю тоже я. Извини, парень. Это не обсуждается. Если не согласен? Что будет, если Дим не согласится? Мастер не договорил, только указал кивком на покрытую пылью стеклянную дверь. Дим протянул руку для рукопожатия. Хорошо, грант-мастер. Как только рука л е к с а легла в ладонь Дима парень добавил: ещё кое-что. Колокольчики над дверью мы снимем, они меня раздражают.